Глава четвёртая. И то, Посандра, куда хочешь. Ага, констатировала я, покидая кафе Друзельеваров, куда заглянула уже от безысходности скорее. Нет, тут у меня даже согласны были взять тролля, в некоторых декоктах использовался пот этих созданий, а в каких-то кровь и желчь. Вот услышав о последнем, я перехватила Добишерека поудобнее и высказала этим извергам всё, что думаю о них. Послушала в свою очередь, что они думают о наивных и деวดках, таскающихся с дикими животными подмышками, и вышла за дверь. И куда нам теперь идти? Тебе хорошо дрыгнёшь себе, катаешься на мне. Гадство. Что ж ты такой тяжёлый, а? Я уж молчу о том, что попахивает это от тебя, отнюдь не ромашками. Вздохнула тяжело, прикидывая, где бы ещё могли заинтересоваться совсем не редким представителем своего вида. Несмотря на слова декана, всё же надеялась, что на кафедре, где прежде всего ценят всевозможную флору и фауну, мне обрадуются. Угу. То не толпа природников побежала за мной, слёзно упрашивая оставить тролля им. Я уж и к отдельным личностям пыталась подкатить с заманчивым предложением. Но тщетно. Нет, совсем безрезультатным мой поход не назовёшь. Вон преподаватель по бестиорологии даже нехотя согласен был взять. На два-три занятия. А затем либо вернуть тролля мне, либо отдать боевикам. А то беда лагам, вечно не хватает объектов для тренировок. Несчастным приходится отрабатывать навыки на иллюзиях или замбаках. Прям едва не всплакнула от жалости к ним. И где только тебя откопали? Ты явно не голодал. И что вообще забыл так далеко от леса? рассуждала я, прикидывая, не пройти ли мне по кафедрам, на которые меньше всего подумаешь, что нуждаются в таком обитателе. К менталистам, например, или прорицателям, может, к артефакторам. Вручить его Лерри Клизми, на крайняк Леруна Теандриэлю. Угу. И отправят они его в ближайший сугроб. Хотя, может, как раз у эльфа взыграет любовь к природе. Рискнуть или нет? Раздумывая над этим, всё же свернула в сторону кафедры артефакторов. По крайней мере, может, хотя бы посоветует, что делать. Но... Учитывая, что мой домик находился практически напротив его, с эльфом сталкивалась довольно часто, и даже однажды пили кофе вместе, споря насчет целесообразности использования сигнального плетения в моем проекте. Так что наши отношения, прилипчивый аспирант и его возможный будущий научный руководитель, были даже с уклоном в добрососедские. Ладно, чего уж там скрывать. Среди всех моих знакомых преподавателей, включая декана, именно Лернати Андреэль верил в меня и мои силы, Отнесся с первого дня нормально, по-человечески, несмотря на то, что он вечно юный эльф, которому может быть уже лет триста, а то и пятьсот. Но мои надежды растаяли, толком не родившись. Его на кафедре не было, зато были Лэри Лаура, уткнувшаяся в свою неизменную тетрадь, и Лэри Клизма, то бишь Лэри Агнес. Но кто бы сомневался. Увидев меня с моей ношей, она удивленно округлила глаза. На ее лице отразились праведное негодование и брезгливость. «Да поняла я, что не помогут мне тут, поняла». Но прежде чем она успела открыть рот, собираясь сказать что-то весьма колкое, гнумка не отвлеклась от своих записей, произнесла меланхолично. «Натанна сегодня уже не будет». «О, спасибо, жаль», сокрушенно вздохнула я по тихое рычание Лэри Агнес. Не желая вступать с ней в очередную полемику, быстро покинула кафедру, но рычание не стихло, даже усилилось. Грёбаный иммунитет тролик магии. Ну, и чего рычишь? Это мне впору рычать. Выспался на руках таскают. Знаешь, сколько я уже не высыпалась? А на руках меня последний раз таскали. Хотела было сказать, что в детстве, но не, кстати, вспомнилось, как Андреев приводил меня в чувство после истерики. Давно, в общем. Короче, не рычи. Давай лучше думай, что с тобой делать. А ты совсем неразумный, да? Дубинка твоя, кстати, где? Дикан отобрал. Он такой, только и делает, что что-то отбирает. У меня, например, отобрал спокойный сон и надежду на то, что этот дурдом когда-то закончится. От обилия вопросов, а также моего спокойного монолога, во время которого я жаловалась на декана, тролль озадаченно притих. Вряд ли хоть что-то понял, но рычание стихло, сменившись громким сопением. И еще и в руках завозился, пытаясь выскользнуть. не ограничившись этим, попытался снова укусить, но я была готова к подобному раскладу заранее и успела создать нечто типа очень плотной заслонки из аплятки на своих руках, по которой зубы зверя лишь черкнули, вызвав его возмущённый ожарёв. Фу, я же тебя не кусаю, вот и тебе нечего, отреагировала без особого удивления, мимоходом щёлкнув легонько по носу. А чего тут обише на заткнулся? Или ты голодный? Я тоже, кстати, «Но нам всё равно в столовую надо. Пока пара идёт, там должно быть пусто как раз». Так, рассуждая, больше сама собой пришла в столовую. Тролль ещё на подходе, учуя вкусные запахи, завозился активнее. Впрочем, не пытаясь вырваться, больше выказывая нетерпение и желание оказаться поскорее рядом с источником соблазнительных ароматов. Но у меня и у самой в животе уже урчало. С момента завтрака как-то прошло слишком много времени. А когда бедная животинка ела, его вовсе сложно сказать. Сомневаюсь, что дети его покормили или дикан. Как и думала, в столовой почти никого не было, лишь пара шабачно знакомых аспирантов с других кафедр. Лариса Стела, завидев меня, тут же бросила свои дела и пылая праведным негодованием, бросилась к нам, вынудив фабричона застанать. Точно, я ж затем сюда и пришла. Мы обормоты что-то натворили. Лери Сандра, я всё понимаю, с детьми сложно. Новый, как их, куратор должны начала она на высоких нотах и осеклась, только почти добежав, заметив моего нового подопечного. Они что-то совсем страшное сотворили, да? Нам так кушать хочется, протянула я жалобно, но всякий случай подняв тролика повыше. Надеюсь, что его вид поражает бед строгую гномку. Пару минут женщина молчала, удивлённо рассматривая троля. после чего перевела на меня полный осуждение взгляд. «Вот от вас я не ожидала притащить в мою столовую учебное пособие, не навешав на него никаких дополнительных защитных заклинаний. Вы не могли его оставить на кафедре? И зачем нацепили на несчастное создание эту розовую тряпку?» «Он не учебное пособие», – начала возмущенно и остановилась, подбирая слова, как бы поточнее объяснить, что бедолага является жертвой обстоятельств. В довершение ко всему, у меня в животе снова заурчало. А чего троль завозился в моих руках, совсем уж беспокойно. Перепугался сердечный, что сожру. Питомец? В моё время молодые симпатичные девушки вроде тебя предпочитали заводить кошек либо собачек, проворчала Ларистелла, уже не так сердито перейдя на ты, продолжая рассматривать троля. Хотя я сама держала мантекору. Ладно, проходи, покормлю. Потом поговорим уже о твоих бесстыдников. Давай, давай, сама принесу даже. Что я, не помню, что ты с завтрака тут не появлялась. Да и там поклевала что-то на ходу и убежала. Бледная какая, того гляди, упадёшь. Совсем изъездили, да?» Продолжая ворчать, но уже как-то тепло по-домашнему, что ли, гномка махнула мне рукой в сторону ближайшего столика. «Спасибо». Я совсем растерялась. Не ожидаю от всегда предельно строгой Лэри Стеллэ подобного изменения в отношении к кому-либо из студентов или аспирантов. Хм-м. Спасибо. Пожалуйста. Я при встрече с Оливером сама ему скажу. Уже с угрожающими нотками, обещавшими моему декану немалых приятных минут, зайдя за стойку и деловито нагружая еду на подлетевший к ней поднос. Звериуга твоя, что жрёт? Эм, рыбу, кажется. И мясо тоже сырое, если есть. Яйца вроде бы. Я честно пыталась вспомнить, чем питаются тролли в дикой природе. Пока он пытался вырваться из моих рук и подбежать к стойке под дурчание уже его живота, на ум упорно приходили всевозможные личинки и гусеницы, а также кора деревьев. Но это, насколько помню, если другой еды нет. Может, мне ещё и меню для него составить? Возмутилась гномка, возвращаясь к своей привычной манере общения. Ты сама-то своего питомца чем кормишь? Да что сама ем, то и ему и даю. Выполила на автомате, пытаясь совладать со вновь начавшим рычать троллем, которого я удерживала уже лишь каким-то чудом, внутренне радуюсь, что он хоть без дубинки. Я сама возьму, не переживайте. Все иди уж. Со зверюгой на руках много ты возьмёшь. Ага. А его самого оставлять даже не вздумай, и ж нервный какой. Держи. На столик, возле которого я стояла, приземлился под нос, уставленный несколькими тарелками с едой. Принесу я ему яйца, ладно уж. Да и кость говяжья с остатками мяса на ней была. После обеда осталась. Оголодавший тролль, извернувшись, царапнул с моей тарелки с овощным рагу крупный кусок вареной морковки и быстро запихал себе в рот, громко чавкая. Второй лапкой подтянулся за огурчиком, вскоре захрустев уже им. «Гляди-ка, и вправду яс тоже, что и ты!» Ну ладно, разберётесь тогда. И не вздумай уйти, пока не поговорим о твоих оболтосах. Мне строго пригрозили пальцем, прежде чем поспешить к аспирантам, сидевшим в дальнем углу столовой, у которых что-то там полыхнуло. Это что вы здесь удумали в моей столовой, а? А я всё же решилась поставить тролля на стул, благоразумно пододвинув к нему весь поднос с едой, позволяя выбрать что по вкусу. Тут тут же радостно зачавкал, жадно зачерпывая лапками уже густой крем-суп, пачкая и себя, и стол, и пол вокруг. Приятного аппетита, пробормотал с тяжёлым вздохом, присаживаясь рядом с ним. Как там у Экзюпери? Мы ответственны за тех, кого приручили. Никого я не приручала, только вот подозреваю никого, это не волнует. Издав ещё один душераздирающий вздох, потянулась к себе тарелку жаркого, пока мой новообретённый питомец не успел добраться до него